Глава 45 Испытание жука-носорога. 103 миллиона 683-тысячный забрался на переднюю грудь жесткокрылого. Воздушный корабль был размером 4 шага в длину и 2 в ширину. Со своего места муравьи видит перед собой загнутый рог скоробея, похожий на нос корабля. Его функции многочисленны. Копье, вспороющий животы, мушка для стрельбы кислотой, абордажный крюк, разрушительный таран. Тем не менее, самой животрепищущей проблемой для доблестного солдата остается одно — как завести этот двигатель. «Мыслью», — посоветовала ему Шлипуни. «Сейчас попробуем. Соединение антенн. 103 миллиона 683 тысячной концентрируется на взлете, но как это огромное жесткокрылое сможет преодолеть силу притяжения? Я хочу взлететь. Полетели. 103 миллиона 683 тысячной не успевает удивиться». Это животное выглядит таким неуклюжим и неловким, но вот сзади что-то заскользило с урчанием хорошо смазанного механизма. Пара коричневых надкрыльев поднимается вверх, два широких прозрачных крыла с коричневатым отливом раскрываются, поворачиваются наискось и оживают мелким нервным биением. Окрестности тут же наполняются оглушительным шумом. Шлипуни забыла предупредить солдата, жесткокрылый сильно шумит в полете, гудение усиливается. Все вибрирует. Такое развитие событий пугает 103 миллиона 683 тысячного. Вихри пыли и опилок поднимаются на всем обозримом пространстве. Странный эффект. Кажется, что это не скакун поднимается, а город опускается под землю. Постепенно уменьшаясь, королева снизу маштому усиками, когда она скрылась из виду 103 миллиона 683 тысячный, замечая, что находится на высоте добрые тысячи шагов. «Я хочу лететь прямо». Скоробей тут же направляется вперед и мчится грохача крыльями. Летит, он летит. Это мечта всех бесполых, и вот сегодня она у него осуществляется. Победить силу тяготения, завоевать воздушное пространство, подобно самцам и самкам в день свадебного полета. Неясно, сто три миллиона шестьсот восемьдесят трехтысячные различают летающих вокруг него стрекоз, мух, ос, спереди он улавливает запах птичьих гнезд, Опасность. Он отдает приказ срочно уходить на вираж. Но наверху все не так, как на земле. Нельзя повернуть, не наклонив плоскость крыльев, по крайней мере, на 45 градусов. И когда скоробей исполняет приказ, все опрокидывается. Муравей соскальзывает, он пытается зацепиться когтями за хитин своего скакуна, но хватка слабеет, и он процарапывает полосы на черном лаке, оттуда летят мелкие стружки, он теряет опору и неумолимо скатывается по боку летящего животного. Он падает в пустоту. Он падает бесконечно, а Скоробей ничего даже не заметил. 103 миллиона 683 тысячный видит, как тот завершает свой вираж и решительно отправляется в неведомые воздушные дали. Муравей все падает, падает, падает, на него надвигается земля с растениями и острыми камнями, он летит, кувыркаясь, его антенны беспорядочно подпрыгивают. И вот удар. Он падает на лапки, подскакивает, падает снова, снова подскакивает, подстилка из мха своевременно смягчает последний кульбит. А муравей настолько легкое и прочное насекомое, что свободное падение не может его убить. Даже упав с очень высокого дерева, он снова берется за дело, как будто ничего не случилось. 103 миллиона 683 тысячный всего лишь немного взбудоражен головокружительным полетом. Он выставляет усики и вперед быстро чистит их и снова направляется к городу. Шлипуни никуда не уходило. Когда 103 миллиона 683 тысячный поднялся на купол, он увидел ее на прежнем месте. «Не отчаивайся, попробуй еще раз». Королева провожает солдата на взлетную площадку. Кроме 80 тысяч солдат, ты можешь взять 67 ручных носорогов-наемников. Это отличное подкрепление. Ты должен научиться пилотировать на них. 103 миллиона 683 тысяч взлетает на другом жуке. Первый опыт не увенчался успехом. Может быть, с новым боевым конем они лучше поймут друг друга. Одновременно справа влетает еще один артиллерист. Они летят рядом, и тот делает ему знаки. На такой скорости феромоны практически не передаются. Первооткрыватели изобрели язык жестов, основывающийся на движении хусиков, чтобы не замедлять полет. В зависимости от того, подняты они или опущены, это своего рода азбука Морзе. Она понятна на расстоянии. Артиллерист демонстрирует, как можно передвигаться по спине скакуна. Для этого надо цепляться когтями за зернение керасы. Сам солдат, кажется, прекрасно освоил эту технику. Потом артиллерист показывает, как можно спуститься по лапкам с корабе. Оттуда можно даже управлять своим брюшком и стрелять по всему, что двигается внизу. 103 миллиона 683 тысячному трудновато выполнять все эти акробатические трюки. Но вскоре он забывает, что летит на высоте двух тысяч шагов. Он начинает привыкать к своему скакуну. Когда тот спикировал, у самой травы ему удается произвести выстрел и срезать цветок. Точное попадание вселяет в него надежду. Он думает, что с этими 67 семью боевыми машинами можно будет разгромить хотя бы несколько этих... Несколько этих пальцев. Подъем углом, потом спуск в пике, приказывает он своему Скоробею. Солдату он начинает нравиться это ощущение скорости в усиках. Ну и сила. А какой прогресс для мирмикийской цивилизации. И он с первого поколения тех, кто освоил это чудо — полет на скакуне Скоробею. Скорость опьяняет его, недавнее падение не имело никаких серьезных последствий, и теперь ему кажется, что на этом воздушном корабле ему ничего не угрожает. Он приказывает выполнять фигуры высшего пилотажа, спирали, мертвые петли. 103 миллиона 683-тысячный переполняется неведомыми ощущениями, в его Джонсновском органе как будто произошло короткое замыкание. Теперь он не знает, где вверх, где низ, перед, зад, однако он не забывает, что когда прямо перед ним вырисовывается дерево, надо быстро уйти в вираж и уклониться от него. Поглощенный игрой со своим летательным аппаратом, он не заметил, как небо угрожающе потемнело. Он не сразу понял, что его скакун занервничал, и что он больше не подчиняется ему и не исполняет с полуслова приказов набрать высоту, и даже постепенно снижается.